«Твой супруг предупреждал, Лира, но упоминал, что ты пока здорова. Для нас огромное счастье, что ты поправилась и даже решила навестить свой прекрасный город». Это сказал седой старичок, он представился как Лир-контор, заведующий городским строительством. О чем предупреждал мой супруг? Не поняла Кантана, а городничий недовольно поджал губы. О том, что благодаря своей крови ты можешь оказаться мудрейшей владельницей без обрядов. То есть мудрейшей которая читает души, я хочу сказать. Сегодня ты показала себя. Люди этого не забудут. Значит, князь понимал о ней больше, чем казалось? Да, это была новость. Не судите меня строго, Лиры. Мне далеко до мудрости, и я надеюсь, что вы не откажете мне в поддержке и советах. Сегодня я лишь постаралась восстановить справедливость, умоляя проведение о помощи. Вот так. Побольше смирения и уважения отцам города, хотя бы на словах. Свое ей придется завоевывать постепенно. Это у магистрата сейчас и опыт, и влияние. За садейцами только сила. Силой можно добиться многого, но не всего. Например, нельзя вдеть нитку в игольное ушко. Лира Кайра похвалила бы дочь. Та старательно следовала советам матушки. На противоположной стене портрет Лиры Аурики. Почти такое же изображение висело в замке Трей, где Аурика родилась и выросла. Кантана все детство провела в той самой комнате, где жила до отъезда в последняя Лира Виоланна. Такая юная на всех изображениях, что Кантана с трудом могла считать ее бабушкой. Такая, похожая на маму. «Я правильно поняла, Лиры, что это личный кабинет моего деда?» «Именно так, Лира. В те времена входить сюда позволялось лишь по приглашению владетеля или владетельницы», сказал Лир-контор. «Ты желаешь вернуть эту традицию?» «Да, Лира. Это здание так велико. Наверное, я могу попросить у вас эту маленькую комнату». «Конечно, Лира. Все, что пожелаешь. Я распоряжусь приготовить тебе ключи». Сразу сказал городничий. «Ей нужна эта комната. Здесь мозаичная дверь. Наверное, Лир, Виолан и Аурика приходили сюда прямо из замка, экономя время». Для этого портрета владельница Виоланна позировала во всех своих изумрудах из семейного набора. В диадеме В колье, которое сегодня так разволновало княгиню Арвисту. В браслетах и кольцах. Вот те самые два колечка, которые сейчас на кантане. Лекарь сказал, что Аурика носила их на одном пальце. Так и есть. Более широких два кольца. Одно с широким квадратным камнем на другой руке. А одно из колец было незнакомо кантане. Очень широкое. Его яркий изумруд размером с большую горошину. В половину шинки кольца. И бабушка Аурика надела его на большой палец правой руки. На большой. Значит, размер кольца был слишком велик. Оно на мужскую руку. «Я помню твою бабушку, Лира. Словно видел ее вчера», – тихо сказал Кантане лир Контор. «Она и ее супруг были счастливой парой. Надеюсь, тебе и князю Дьяну достанется и их непрожитое счастье». Это был момент, когда о них, кажется, забыли отдавая должное искусству повара. «Не стану отказываться, Лир», — Кантана улыбнулась. «Тебе известно, что за кольцо на ее большом пальце, которое широкое». «Твой дед упоминал, что оно имеет особое свойство. Семейная мая виоланов. Ты что-то знаешь об этом, Лира?» «Совсем нет. К тому же я единственная в семье без магических способностей, так что семейные артефакты мне не пригодятся», — вздохнула Кантана. «Сочувствую, Лира». Понимающий кивнул Лир Контор. «Хотя... не мне судить. Но если не ошибаюсь, в шайтакане наследование всегда подразумевало кровные способности. Если ты признана хранителем наследницы, то...» «Я поняла. Благодарю, Лир». «Разумеется, тут речь не о классической магии, которой владел отец. К тому же Аурика точно не была магичкой, как и кто-то из ее семьи, впрочем». «Так это кольцо деда?» – уточнила она. «Бабушка надевала его лишь иногда?» Именно, Лира. И его изобразили на портрете. Это случайность. Я помню. Она позировала с кольцом, и художник его нарисовал. Твой дед решил, что это не важно, поскольку портрет неофициальный, а для его кабинета. Ты ничего не знаешь о свойствах кольца? овы он развел руками. Однако оно считалось главной регалией владетеля. После смерти Лира Виолана это кольцо изъяли и отправили в Ит, императору. «Тогда правил отец Лиссара, и у него были какие-то свои планы на Шейтакан. И он назначил опекуном юной на своего человека. Ты, конечно, знаешь об этом больше меня, Лира». Кантана не знала ничего. «Значит, кольцо деда осталось у императора. Передавая князю, казалось бы, все. Это кольцо он оставил у себя». Старик подался к Кантане и сказал совсем тихо. «Я слышал, что все эти украшения не просто драгоценности». У всего есть особые свойства. Особенно Аурика ценила эти два колечка, что сейчас на тебе. Никогда с ними не расставалась. Кстати, твой дед тоже носил два кольца на одном пальце. Всегда, с юности. Это были простые невзрачные колечки. Не знаю, где они теперь». «Спасибо, Лир», – шепнула Кантана. «Ты оказал мне большую услугу». «И впредь готов. Но, увы, я больше ничего не знаю. Это твои семейные секреты, Лира». То, что я рассказал, лишь выводы, сделанные из случайных реплик владетелей. Мы были довольно близки. Кто может знать, это был не вопрос, скорее вздох отчаяния. Лир-контор пристально посмотрел на нее. Твои родственники, Лира, и хранитель. Только опасайся его. Надеюсь, твой супруг сумеет их приструнить. Моя бабушка? Именно, Лира. Они сейчас подумали об одном и том же. Лир-контор, ты уверен? Я не могу быть уверен, откуда. Но тогда в этом никто не сомневался. Ее наказали за своеволие. Она приняла посвящение без их разрешения и не выполнила какие-то важные обряды. Маги-лекари не смогли ее спасти. Потом явились маги из их обители и тоже не помогли. Официально, конечно, никто не признал отравление. И Лир тоже. Отказывался это даже обсуждать. Но тебе лучше пока избегать хранителей Лира и беречь себя. «Я поняла. Благодарю», — кивнула она. «Ты сможешь все», — старик ободряюще улыбнулся. «Если ты похожа характером на деда и бабушку, они друг друга стоили. Тогда князя садейцев ждет нескучная жизнь». «Спасибо», — сказала она. «Я постараюсь». Бабушка, такая красивая и молодая, улыбалась ей с портрета. Когда они вернулись в замок, Кантана пожелала немедленно увидеть дракона. Немедленно. Ордай не стал возражать. Ему тоже было любопытно. И огромный коричневый дамас сел на стену. Вот. Кантана отдала ему камень. Вдруг он из-за этого меня не подпустит. Это было правильно. И Ордай камень взял. Кантана улыбалась. Опять медлила. Ордай решил, что в следующий раз сам предстанет перед ней в драконьем облике. Это будет забавно. И потом. Он ведь может попробовать внушить ей нужные чувства, избавив от страха только после помолвки в Хадарде, чтобы им туда не лететь. Не хотелось ему туда лететь. Придумывать себе лишний хлопот и дураков нет. Однако Кантана пошла к дракону, не останавливалась, не собиралась падать в обморок. Дамас не шевелился, пока она не приблизилась и не протянула к нему руку. Тогда он спросил, «Что мне делать, младший Дьян? Коснись ее хвостом или толкни, но легонько». Толкаться дракон не стал. Лишь слегка коснулся ее плеча хвостом, увенчанный острой пикой. Она не дрогнула, не испугалась. Погладила дракона по хвосту, заодно удивившись. Его чешуя напоминала полированный фарфор, но, скорее всего, была не в пример прочнее. «А мне она нравится», — сообщил Дамас. «Если Дьян решит, что она ему не нужна, я готов за нее побороться. Красивая!» «Что ж, на то и магия, чтобы творить чудеса». Кантана, идя коридорами к себе, счастливо смеялась. Глаза ее блестели. «Пусть опасности, неизвестность, козни хранителей...» «Ну, предположим, она только что прикоснулась к дракону. Сама. Она прикоснулась к дракону. Это было приятно. Он не страшный, дракон». Ордай тоже шел и широко улыбался. «Пока можно и посмеяться. Почему нет? Скоро будет не до смеха. Она ведь даже не поняла, что сделала». Сама внушила дракону нужные чувства. Непроизвольно, конечно. И даже не совсем нужные, хотя и тоже вполне подходящие. Но ведь скоро она научится делать это сознательно, поймет свои возможности. Одна надежда, что когда поймет, научится и контролировать. Она, кажется, быстро учится. И теперь, когда перестала бояться драконов, а иначе в нее влюбятся все драконы Шайтакана, все потеряют голову. А у большинства дома, в содде, с жены и невесты. Ордай не прислушивался, о чем Кантана шепталась со старым магистром, заведующим городским строительством. Но последние слова старик сказал громко: Тогда князя садейцев ждет нескучная жизнь. Вот именно так и есть. Я хочу наградить мага, говорила тем временем Кантана. Он достоин. Его зелье выше всех похвал. Мантина, как его наградить? Посоветуй. Деньги он уже получил, так что лучше сделай подарок, который будет говорить о твоем расположении. Садейка переглянулась с Ардаем. Давай подумаем завтра. Да, обязательно. Как вы смотрите на то, чтобы посидеть и выпить травника? Я не хочу оставаться одна. Они устроились в маленькой библиотеке. Мантина заказала ужин, от которого Кантана не стала отказываться. Она почувствовала теперь, как голодна. Травник Мантина приготовила сама, и вина опять добавила щедро как она любила. Ордай принюхался и вдруг спросил. «Тетушка, а ты много вина пила раньше?» «Что?» – она удивилась. «Очень мало. Крепкого никогда не пила. А почему ты спросил?» «Опьянела? Ну, хотя бы голова кружилась после вина. Хотелось спать?» «Да, такое было как-то. Кантана еще не поняла цели расспросов». «Я пробовала, конечно. А что?» тетушка? Садейца можно отличить от обычного человека с помощью шада, а можно и с помощью вина. Садейцы не пьянеют. Вообще. Я долго не понимал, что это такое пьянеть. И отца никогда не видел пьяным, а чужих отцов видел. Мне это было странно. Поэтому, кстати, наша Мантина так уверенно льет вино в травник. От того, что ты выпила утром, тетушка, любая из тванка непривычная к вину, упала бы из спала до обеда. И что это значит? Кантана отложила ложку. Я не знаю, сказал Ардай. Но с тобой что-то произошло с тех пор, как ты попала сюда, да? Ты теперь слышишь чужие чувства. Никто этого не может. Ты не пьянеешь, как садейка. Однако ты не можешь без шада, а садейки напротив его не переносят. Садейцы не чувствительны к магии, она на нас не действует, она на тебя выходит, действует. Наконец, дядя согласен с тем, что твои предки были садейцами но считает, что никаких садейских способностей у тебя остаться не должно. Получается, некоторые остались, но закрытые, кивнула Кантана. С помощью кровной магии можно закреплять способности, чтобы они не уходили из рода. Я слышала о таком. Но это скорее хорошо, чем плохо, да? Она встала, взяла со столика бутылочку с остатками вина, которую Мантина добавляла в травник, и осушила ее в несколько глотков. Вот и посмотрим, как оно на меня действует. Ордай хмыкнул, Мантина выразительно покачала головой. «Это ладно», — продолжала Кантана. «Я сомневаюсь, стоит ли говорить с императором о кольце деда, когда мы будем в Хадарте? Ах, да, вы же не знаете. Одно из наших семейных колец император забрал после смерти деда, а оно было особенным. Я все-таки сначала поговорю с мамой. Император не вернул кольцо, потому что считал это неважным. Или, напротив, слишком важным». «Лучше оставь это князю и Джилверу», – встревожилась Мантина. Кантана уже относилась к поездке в Хаддарт как к чему-то неизбежному, и тут было о чем подумать. Мантина выразительно посмотрела на Ордая. Она не хотела лететь в Хадарт. Ордай тоже не хотел лететь в Хадарт, но и большой проблемы в этом не видел. «Надо, слетают, и все будет хорошо. С магом, с охраной и ни шагу в сторону». Насчет вина Ордай оказался прав. Опьянение так и не наступило, словно кантана выпила простого травника. Всю прошедшую ночь в Хадарде сыпал снег, а с утра небо очистилось и засияло солнце. В его лучах сверкали белые снежные покрывала, окутавшие город. Сверкал сам морозный воздух. На таком праздничном фоне явление в Хадарде садийской княгини выглядело помпезно. Три огромных дракона появились со стороны моря и принялись наматывать круги над городом иногда поплевывая пламенем. Когда в небе появились драконы, город переполошился. Кто-то бежал посмотреть, кто-то прятаться. Тащили с собой детей. Встала работа, встала торговля. Опять колдуны на своих драконах. Что на этот раз? Кантана всю дорогу была сосредоточена, сидела одной рукой, прижимая к себе котенка, другой вцепившись в руку Мантины. Юта на этот раз не пожелала оставаться дома одна терлась об ноги, жалобно мяукала. Кантана ее взяла. Лететь на драконе действительно оказалось хорошо. Удобно, тепло, никакого ветра. Но отсутствие упряжи, невозможность пристегнуться и полная зависимость от дракона Кантану раздражали. Она к такому не привыкла. Конечно, прежний страх прошел, но лучше бы она полетела не на черном. Ардай объяснил, почему нужен именно такой дракон. Он не боится шада. Лететь в Хаддард без камня Кантана тоже не решилась бы. И откуда только взялся этот черный? Ведь после отлета садицев на север в Шайтакане их не осталось ни одного. И Ардай так внезапно куда-то подевался. Ей даже не объяснили, куда. Вместо ответа Мантина пожала плечами и отвела взгляд. «Не беспокойся, княгиня, скоро он опять будет с нами». Когда драконы стали изрыгать пламя, ведь явно осторожно, скорее для красоты, Кантана расстроилась, попросила. «Пожалуйста, не надо этого. Ты можешь заставить их прекратить?» Ей хотелось меньше привлекать к себе внимание, и она поняла уже, что Мантина способна каким-то образом влиять на драконов, несмотря на отсутствие упряжи. Ведь приходится как-то подавать ему команды, чтобы взлетать, садиться и всякое другое. «Хорошо, княгиня», — согласилась Садийка, и драконы хоть и не сразу, но прекратили плеваться огнем. Когда на стене изумрудного замка замахали флагом, коричневый дракон стал снижаться и сел на просторном дворе. Кантана видела, как с него легко, как по лестнице, сошли наездники. Еще один взмах флагом, и их черный тоже пошел вниз. Теперь она в изумрудном замке впервые в своем новом качестве. Сходить с дракона было легко, действительно, как по лестнице. Ноги не скользили по зеркально-гладкой серебристо-черной чешуе. Удивительное дело. И все равно один из охранников подбежал, под руку свел ее с дракона. Мантина спрыгнула сама без всякой помощи. Благодаря приятному полету в голове Кантана толпились тоже приятные, практичные и даже хозяйственные мысли. Про то, что брата надо непременно прокатить на драконе, ему очень понравится, гордиться будет. И жаль, что садийцы так берегут своих драконов и никому их не доверяют. Они могли бы возить почту по всей огромной стване и окрестным государствам. Зимой почту доставляют невероятно медленно, потому что почтовые рухи, как и любые другие рухи, плохо летают по холоду. А по земле на лошадях – очень долго. Зимняя почта такая дорогая, что даже не самые бедные стванцы предпочитают на ней экономить. А драконы – просто невероятно, не успели взлететь, и уже пора приземляться. И как удобно, приятно было лететь. Мантина права, летать зимой на рухе – развлечение не для слабых. Почему бы на драконах не возить пассажиров? Хотя бы семью императора, дипломатов и вообще тех, кто может весьма дорого заплатить. Странно, почему садейцы до сих пор не поняли, что могут на этом озолотиться? И все были бы довольны. Надо потом поговорить с мужем. «Мы счастливы видеть тебя, княгиня Дьяна. Добро пожаловать в изумрудный замок!» Их встречал секретарь самого императора, и был он какой-то взъерошенный. «Сегодня в замке опять много гостей, но тебе особенно рада моя княгиня. Император ждет тебя для разговора. Ты можешь отослать своих людей, их проводят». «Мои люди должны пойти со мной», – возразила Кантана. «Все такие нюансы они обговорили заранее, еще в Шайтакане». «Это приказ императора», – вкратчиво пояснил лир-секретарь. «Я выполняю приказы только моего князя», – ласково вмешалась Мантина, – «и он не терпит неповиновения. Я должна быть с княгиней, но охрана может остаться за дверью». Как раз в это время черный дракон, взлетевший на стену, издал оглушительный рев, отправив в небо стол пламени. Секретарь заметно побледнел и поклонился. «Пожалуйте за мной». «Государь в тронном зале или в кабинете?» поспешила уточнить Кантана, чтобы понять, какого рода прием ее ожидает. Секретарь в ответ буркнул что-то неопределенное. Она шла за секретарем, Мантина отставала на полшага, следом топали сапогами садиться охранники и маг. Кантана совсем не знала изумрудный замок, побывала здесь лишь на собственной свадьбе, и то не побывала, а просидела в заперти. Замок казался таким большим и запутанным, Шейтакан и то был уютнее. Странно. Едва Кантана наступила под своды этой императорской резиденции, ее охватила смутная тревога. А вот Мантина казалась невозмутимой и даже улыбалась уголками губ, как всегда. Кантана уже не раз оценила ее умение держаться, научиться бы тоже так. Где-то на полдороге им навстречу вышел Магодан, он был сама приветливость. Здравствуй, девочка моя! Государь позволил нам приватно поговорить, отошли посторонних. Он зыркнул в сторону садейки. «Мой князь не позволяет моей княгине приватно с тобой разговаривать, уважаемый Лир», сказала Мантина раньше, чем Кантана нашлась с ответом. «Я не помешаю вам. Считай, что я тоже ее любимая зверушка». Еще одна любимая зверушка с любопытством выглядывала из-за хозяйского плаща. Магодон поморщился и ушел, а на руке Кантана потяжелел и слегка нагрелся браслет, выданный накануне магом Трейна. Точно такой же был у Мантины, и она тоже потрясла рукой, ощутив сигналы магического воздействия. Что ж, иного от мага Годена трудно было ожидать. «Эти артефакты надежно отсекут от вас большую часть магии», — с этими словами Лир Трейн вручал им браслеты. «Они нагреются и станут тяжелее, если воздействие будет». «Но зачем он Мантине, если садится нечувствительно к магии?» — удивилась тогда Кантана. «Разумеется» но тут несколько иное. Эти браслеты не дадут воздействовать на пространство вокруг вас. Например, вас невозможно будет случайно затолкнуть в портал, он схлопнется. Отличные и весьма дорогие артефакты, полезны и садейцам тоже. Князь Диан заплатил за них дорого. Аргумент с порталом произвел на Кантану впечатление. Она пообещала себе ни за что не снимать в Хадарде этот браслет. И вот, пожалуйста, он уже оказался полезен. Здесь лиры. Секретарь остановился перед высокими с вызолоченным узором дверями, ведущими в императорский кабинет. «Нам дадут знать, когда зайти. Я ненадолго отлучусь». Кантана и Садейка остались стоять перед закрытыми дверями. В просторной комнате был ковер на полу, картины на стенах и роскошная люстра на потолке. И больше ничего. Впрочем, еще часы на стене. Часы тикали, затейливо выгнутая стрелка медленно плыла по белоснежному циферблату Каждые десять минут часы издавали негромкий мелодичный звон, как будто миниатюрным молоточком ударяли по серебряному колокольчику. Один удар колокольчика, второй, третий. Потом Кантана перестала считать. Стараясь оставаться безучастной, хотя придворный этикет предписывал в любой ситуации изображать радость и удовольствие, она злилась все больше. Чего от нее хотят? Ночевать в Хадарде она не останется ни при каких условиях. Значит, у нее мало времени и хотелось бы тратить его на своих близких, а не на ожидания под дверью. Тем не менее она ждала. Одной рукой придерживала Юту, другой поглаживала ее по головке. Вдруг кошечка пронзительно мяукнула, спрыгнула с рук хозяйки прямо к императорским дверям и царапнула их лапой. Действительно, царапнула. На позолоченном завитке узора остался глубокий след ее коготка. «Иди сюда! Нельзя!» Кантана бросилась к Юте, подхватила на руки. «Прости меня, я больше не буду так», шепнула она котенку. Она одна могла сопоставить свое жгучее желание бросить в дверь чем-то тяжелым. И этот бросок юты. Это и напугало ее, и озадачило. Ее душевные порывы котенок воспринимает как побуждение к действию. Еще удар колокольчика. И еще. «Княгиня, надо спросить у нашего князя, как часто император Истваны вынуждал его дожидаться под дверью?» Безукоризненно ласково. Снежная нежной улыбкой спросила Мантина. «Мантина, я прошу тебя, нет, не говори ему, нам не нужны неприятности». «Как скажешь, но если ты решила быть подушкой между двумя дубинками, то я скажу лишь, что это не весело, моя княгиня». Тон Садики остался ласковым. «Что ты предлагаешь?» «Только безоговорочно принять чью-то сторону и не оглядываться назад. И было бы странно тебе принимать сторону императора». От него зависит моя семья, Мантина». Распахнулась боковая дверь, и в комнату вплыла сама императрица Игеленья. За ней хвостом тянулись придворные лиры. Там же переминался и секретарь, который привел сюда Кантану. «Лира Кантана?» Брови государыни гневно сошлись на переносице. «Твое появление в городе было вопиющим. Мой младший сын никак не может успокоиться». «Прошу прощения, моя государыня». Кантана привычно поклонилась, Мантина следом тоже. Драконы, появляясь в городе, не должны издавать звуки. И, конечно, драконы, как и раньше, не должны садиться на земле и стваны. «Прошу прощения, моя государыня», — повторила Кантана. «В следующий раз я постараюсь не шуметь. Но что значит не садиться на земле и стваны? Разве дракон не должен сесть, если прилетает посыльный от князя? Им не разрешено летать лишь на драконах. Разве я здесь не по приглашению императора?» Императрица растерялась, не готова ответить на этот простой вопрос. «Драконы не должны так реветь», — повторила она. «Уже решено устроить особое место за городом, чтобы драконы садились только там. Ведь теперь полеты участятся, не следует зря пугать детей». Кантана молча склонила голову, хотя ей оказалось не просто скрыть недоумение. Как любезны были все с ее мужем и другими садицами. Почему же с ней так? «Я сплю, что ли?» – прокомментировала по садейски Мантина. Правда, ее никто не слышал. Она сказала это тихо, но Садика тоже не понимала происходящее. Тут как раз, сопровождаемый мелодичным звоном колокольчика, открылись главные двери и появился император Лиссар собственной персоной. Он благодушно взглянул на склонившихся перед ним женщин, строго на секретаря, укоризненно на супругу, и сказал Кантане. У нас возникли некоторые трудности. Я надеюсь, ты не очень скучала тут, Лира. Конечно, нет, мой государь. Против воли в голосе кантаны прозвучали бодрые и радостные ноты. Долгу, выучку и воспитание не перечеркнешь несколькими неделями брака с садийским князем. Ну что ты, дорогая, мы ведь еще не решили с загородной садийской резиденции. Ласково сказал он императрице. И разве всегда можно заставить животное молчать? «Лошадь не ржать, руха не кричать. Только с помощью магии. Но ведь она не действует на драконов, как всем известно». «Правильно?» – вопрос предназначался садийке. «Именно так, государь», – спокойно подтвердила та. «Пойдемте же, лиры». Император широким жестом показал на дверь. Там, в императорском кабинете, у окна стоял Маквейр. веер Кантана застыла. В первый момент она испытала ужас. В следующий поняла всю глубину своей неосторожности. Почему она решила, что вер теперь будет долго зализывать раны в касте? Об этом написала мама в письме, но и только. Он потерял руку, это верно, но его рану уже залечили. Вер похудел, под его глазами лежали густые тени. Он был одет, как и раньше, в черное, но теперь не носил маговский медальон. Вылечив его, хранитель, как видно, не смог отрастить ему новую кисть. Правая рука лжемага заканчивалась культей, тоже обмотанной черной тканью. А вот отец, пожалуй, смог бы вернуть ему руку. И есть другие хорошие маги, которые смогли бы. Конечно, это не быстро и дорого. Но неужели верь стеснен в деньгах? «Здравствуй, моя дорогая!» – сказал Вейр, И он, не ожидая ее ответа, повернулся к Мантине. «Нет!» – воскликнула Кантана. «Не смей этого делать!» Она поняла его намерение сразу. Усыпить ненадолго Мантину, или как там называется то, что он с ней делает? В присутствии императора? Однако. Так вот, она не хотела общих секретов с Веером и императором. Я ничего не скрываю от Мантины, сказала она. Не делай этого. Кантана? Воскликнул он, сверкнув взглядом. Доверься мне. Как будто ничего не произошло. Как будто она могла ему доверять. Но ей одновременно стало интересно, чего он все-таки хочет. Нет. «Не насчет усыпить мантину, а вообще?» «Не делай этого», — повторила она. Император решил вмешаться. «Я опечален, Лира, что князь Диан не оценил стремление твоего кузена помочь. И все равно я прошу вас помириться. Просто помириться, потому что в семье должен быть мир». Видимо, Сару представили хорошо приглаженную версию того, что именно не оценил князь. «У нас и будет мир, мой император», — ответила Кантана. Просто на расстоянии. Боюсь, мой муж не согласится на иное. Со мной его охрана и драконы, мой император. Прошу тебя, прикажи моему кузену не применять свои способности. Больше всего на свете я боюсь каких-то неприятностей. И навредить городу. Пожалуйста, мой император. Вот, она это сказала. Про навредить городу. Напомнила, пригрозила. Так получается. Осторожненько. Ну и пусть. Лицо императора закрыло тучи, Но мимолетно. «Конечно, Лира, конечно!» – сказал он. «Не знаю, что ты вообразила. Ни о чем таком и речи быть не может!» По выражению глаз веера можно было оценить, какая буря чувств в нем бушевала. А Кантане стало трудно дышать. Непроизвольно она положила руку на шею. И Юта протяжно гнусаво мяукнула. «Ха! Брось, Лира Кантана! Любые недоразумения можно уладить. Так и случится, я уверяю!» – захохотал император. У Вера неожиданно потеплел и очистился взгляд. «Кажется, все хорошо, мой император», — сказал он. «Тогда я оставлю вас. С нетерпением посмотрю на обещанную шутку», — заявил Лиссар. «Лера Кантана, я рад за твою матушку. За короткий срок обзавестись двумя такими зятьями дорогого стоит. Жених твоей сестры ожидает место моего третьего министра, а пока он помощник посла в Венете. И он из древнейшего именского рода Каста. «Кажется, это важно для тебя». «Конечно, мой император. Благодарю», сказала она. Ей, по правде говоря, это было совершенно неважно. И тут она заметила кольцо. Свое кольцо. Точнее, то самое с бабушкиного портрета. На мизинце императора. Тот же рисунок оправы. Тот же яркий, прозрачный цвет изумруда, что и в остальных украшениях комплекта. Великолепный камень. До центрального камня колье ему далеко, конечно». Но он все равно великолепный. И император носил его так непринужденно, словно это было его кольцо. Он ушел, не обратив внимания на смятение Кантаны. «Не волнуйся, я не трону твою подругу», сказал Вейр. «Только ответь, кошка твоя спутница?» Он особо выделил последнее слово. «О чем ты говоришь?» не поняла Кантана. «Первый раз в лабиринте ты была с этой кошкой?» «Да». «Кто тебя научил?» «Никто». «Просто случайность. Что это значит?» «Потом...» – махнул он здоровой рукой. «Надеюсь, ты меня не подведешь, кузина. Хочется уже верить в хорошее. Кстати, о шутке. Я обещал императору маленькую шутку. Просто крохотную». Он достал из кармана два шелковых шнурка. На каждой была надета резная серебряная бусина. «Одну надень на руку своей сестре или брату. Другую, кому захочешь. Какой-нибудь придворной лене». «Сама оставайся в том же, что и сейчас. Поняла? Ничего не снимай и не надевай». Он, кажется, смотрел на ее шею и вообще его взгляд словно раздевал ее, но никакого желания в нем не было. «Ни одной лишней нитки, кроме того, что есть. Поняла?» «Я должна знать, что ты задумал», — возразила она. «Что это будет за шутка?» «Маленькая иллюзия. Она быстро развеется. Зато все повеселятся. Ты мне веришь?» Он пристально посмотрел на нее. «Хорошо», — согласилась она, — «маленькая иллюзия. Я верю». Она действительно поверила, но не совсем. Веер пошел к двери. Кантана воспользовалась тем, что он оказался к ней спиной. Быстро присела и подняла что-то с пола, зажала в кулаке. Это все Юта была виновата. Дело в том, что Кантана накануне улучшила крепление своего камня к одежде. Она сделала на ленте петельку, которую можно было надеть на пуговку жилета. Булавка стала не нужна. Но Юта, возясь у нее на груди, расстегнула именно ту пуговку, и камень упал. К счастью, Кантана это заметила. Зато они с Веером слышали друг друга. Очень хорошо. Даже пронзительно слышали. И немного больно, но не слишком. Веер не лгал, когда говорил о невинной шутке. Он еще о чем-то умолчал, но шутка предполагалась невинная. Кантану ждали за дверью. Мама, Эль, брат Най, тетя Велла. Сестра первым делом бросилась ей на шею. Брат изо всех сил старался добавить степенности в свой несерьезный мальчишеский облик. Однако, не кстати, шмыгнул носом, пытаясь сказать правильное длинное приветствие, но оставил эту затею и просто ее обнял. «Хочешь покататься на драконе?» – шепнула она ему. Он изумленно взглянул на нее и кивнул. «А ты изменилась, дорогая», – ласково сказала тетя Велла. «И похорошела». Замужество пошло ей на пользу, да, Кайра?» У мамы глаза блестели от слез. «Девочка моя, все хорошо? Ты здорова?» На самом деле ее взгляд спрашивал. «Тебя не обижают там?» Кантана с улыбкой качнула головой. «Нет, у них было так мало времени». «Ты больше не боишься драконов?» «Это заметили все». «Веер успел помочь тебе?» спросила мама. «Это маклекарь из города. Веер только обещал что-то все время». «Ах, милая!» «Я так беспокоюсь, что вы в ссоре. Но ничего, завтра...» «Мама, я улечу обратно уже сегодня!» Лира Кайра лишь горестно вздохнула. «Эль подросла», — заметила Кантана. «Все равно, зачем такая ранняя помолвка? Ведь жених взрослый мужчина. Сколько ему лет? 30. «Ему двадцать семь. Он очень привлекательный и с хорошим характером. Значит, он старше ее на 17 лет. Дорогая, тут больше нечего обсуждать» строго сказала тетя Велла. И она, конечно, была права. Если эта помолвка нужна императору и князю Каста, у сестры невесты никто мнения не спросит. «Что тут обсуждать? Я уже дал согласие на брак. Я имень Каюб», заявил Най, которому не нравилось, когда его не замечали. «Конечно, дорогой», согласилась тетя Велла, а Кантана шутливо дернула его за чуб. «Сестрица, тебе не нравится, что я выхожу замуж?» расстроилась Эйль. И пока не выходишь замуж, малышка. Будет лишь помолвка. Кантана поправила прядку над тщательно причёсанной головке девочки. Дорогие ленты, бусины, веночек с меленькими изумрудами, тонкий, как нитка на тёмных волосах. Невеста, надо же! Сестра не унаследовала древнюю кровь, что делала бы её желанной невестой для имени Сукуарта. Тогда эта помолвка выглядела бы естественно. Но слабые магические способности разве аргумент? Так зачем? «А я знаю, сестрица, сколько лет твоему мужу!» Най хитро посмотрел на Кантану. «Мне Магодан все объяснил. Он старше нашего деда. Я бы точно запретил такой брак, как имень и глава семьи. А тут 17 лет. Подумаешь!» «А зачем Мак с тобой разговаривал?» Кантане сразу стало не по себе. «Объяснял, что случилось, и как мне теперь с тобой обращаться. И с твоим мужем тоже. Можно я с тобой не буду как-то по-особому обращаться?» Най состроил смешную рожу. «Я запрещаю тебе обращаться со мной по-особому», согласилась Кантана. «Мы должны быть благодарны Лиру Годану за его внимание», заметила тетя Велла. «Он так ценил твоего отца и теперь тоже не изменил отношения к семье. Он говорил с тобой о портале, дорогая, о постоянном портале в Шайтакан. О, это будет не просто портал, последнее изобретение твоего дяди. Теперь, когда отношения с колдунами налаживаются», Это может быть крайне полезным. Дорогая, пока тебе сложно решать такие вопросы, поэтому доверься опытным людям. Пока это преждевременно, тетя. Вела, отстань от нее. Ей и шагу не позволяют ступить самой. Ты что, не видишь?» Раздраженно прошептала Лира Кайра, показав взглядом на невозмутимую мантину. Вокруг с каждой минутой становилось все более людно и шумно. Придворные толпились, кажется, лишь за тем, чтобы поглазеть на кантану. Если не сбежать ненадолго сейчас, потом можно не успеть. «Мама, ты знаешь, о какой шутке говорил Веер?» – спросила Кантана. «Он говорил при государе. Что это значит?» – ответила тетя Велла. «Ах, дорогая, все придворные маги сегодня покажут что-нибудь забавное!» – так захотела государыня. Мак Годен обещал огненное зрелище, когда стемнеет. Это отмело последнее подозрение. Раз все маги и по высочайшему приказу, Тогда почему бы Веру самому не вручить кому-нибудь свои шнурки с бусинами? Она не хотела в этом участвовать. Возможно, неудовольствие Вера Кантану вообще не беспокоило. Хватит с нее императора и императрицы. Она огляделась, заметила императорского секретаря и отдала ему шнурки со словами. «Лир, передайте это Лиру-распорядителю или могу Вейру. Это магические вещи для его фокуса. Я не могу участвовать в делах, смысла которых не понимаю». Впрочем, можете сами отдать это двоим по вашему выбору, из тех, кто будет на празднике». Вот и все. Кантана шепнула Лире Кайре, что ей необходимо в гардеробную и требуется нитка с иголкой. Хитрюга Эль как раз соорудила бант из красной ленты, махнула им несколько раз перед носом Юты, и та охотно прыгнула за бантом. Котенка можно было понять, любой на его месте уже устал бы сидеть на руках. В возню включился Инай. «За котенком присмотрит моя княгиня», сказала Мантина раньше, чем этой проблемы озадачилась ее хозяйка. К удивлению Лиры Кайры, Кантана закрыла дверь в гардеробную у нее перед самым носом, ранее пропустив туда Мантину. Она сама разделась, сама пришила быстрыми стежками ленту с шадом прямо к рубашке. Мантина лишь вдела нитку в иголку. Надеть камень на шею было бы проще, но сегодня на Кантане было колье, то самое. И она решила обойтись без дополнительных цепочек. И следовало объясниться с Мантиной. Она решила сказать, как есть, и покороче. «Послушай, пока мы здесь, ты должна быть со мной постоянно, невзирая на то, где наша охрана. Считай, что в опасности не я, а ты. Я могу защитить тебя от веера. Вот теперь, кажется, с садике спала маска любезной невозмутимости. Княгиня, что ты хочешь сказать? Он может лишать тебя сознания». Например, чтобы поговорить со мной. Только что в кабинете я не позволила ему этого. Мантина, я собиралась никогда больше его не встречать. Садийка, надо сказать, соображала быстро. Он уже делал так? Ты сама видела? Только меня?» Контана кивнула. «Ах, княгиня!» – вздохнула садейка. Младший Диан предупреждал об этом. И князя, и Джилвера. Веер пробовал его подчинить, но не вышло. Он может сопротивляться. И ты можешь, да? Это точно? По крайней мере, в кабинете мы. Не знаю, как рассказать. Мы столкнулись. Он надавил. Но я устояла. И он отступил. Мы из одной семьи, понимаешь? Получается, у нас есть какие-то одинаковые способности. Только я о них и не подозревала, пока не приехала в Шайтакан. Садийка подумала немного. С каждым мгновением мрачнее все больше. Если все так, как считает младший Дьян то сопротивляться вееру может он сам, князь и Джилвер. Остальные такие дома в Содде. «Какие это какие?» «Семейная способность, князья», — пояснила Мантина. «Я предупрежу парней, но нам лучше здесь не оставаться, ты понимаешь? У тебя ведь много кузенов, не только веер». Вот об этом Кантана не подумала. Но улететь прямо сейчас было немыслимо. «Мантина, мы только побудем на празднике», — попросила она. И мне еще надо поговорить с мамой, ведь мама – дочь владетелей. Княгиня, ты помнишь, что сказала Нибирика? Тебе следует расспрашивать двух старух. Вот и расспросишь их, когда вернется князь. Я должна поговорить. Жди здесь. Сделай вид, что у тебя срочная работа. Приши куда-нибудь пуговицу. Она вышла из гардеробной, прикрыв за собой дверь. В комнате пахло свежим травником с ягодами. Его приготовила Лера Кайра и теперь разливала по стаканам. «Где твоя служанка?» – спросила она. «Это скорее моя придворная лира», – пошутила Кантана. «Служанки в замке у нее по струнке». «Даже так? Ну хорошо. Девочка моя, ты следишь за своими женскими днями? Ты еще не беременна?» Кантана об этом вообще забыла, но ответила уверенно. «Нет еще. Что ты? Так мало времени прошло. Усадиться в дети – нечастая радость, как я поняла. Они и берут из тванок для того, чтобы были дети». Давай тебя здесь посмотрит маг». «Не нужно, мама. Пожалуйста». Она подошла, обняла Лиру Кайру. «Лучше расскажи мне, что ты знаешь о лабиринте под шейтаканом. «Абсолютно ничего. Там есть лабиринт?» «А про потайные двери в замке?» «Двери, спрятаны в мозаиках». «И для чего владетели проходят посвящение? Что это дает?» «Что?» Лира Кайра, кажется, была потрясена. «Милая, о чем ты говоришь? Какие двери?» А насчет посвящения? Я тебя умоляю, даже не думай проходить его. Из-за этого я ребенком потеряла родителей. Но что такое это посвящение? Я не знаю. Лера Кайра отвернулась. Хватит того, что это опасно. Отец вынудил маму его пройти, своевольно, не соблюдая правила, не слушая хранителя. И она умерла. В шитакане женщинам не положено проходить это проклятое посвящение. Твой муж нам посторонний, поэтому я считаю что в этом смысле ты в безопасности». «Так и есть», — сказала Кантана. «Признаться, что она уже то ли прошла, то ли не прошла посвящение. Зачем зря пугать?» «Мама, у императора наше кольцо. Точнее, кольцо деда. Я слышала, что оно магическое. Почему его отобрали? И можно ли его как-нибудь вернуть?» «Что ты?» — Лира Кайра в ужасе замахала руками. «Прошу тебя, забудь о нем. После того, что сделал твой отец, Заводить речь о кольце неуместно. К тому же никакое оно не магическое. Там красивый камень. И только. Твой отец проверял семейные изумруды виоланов. Магии в них нет. Это слухи, дорогая. И домыслы. Про Шейтакан и про семью владетелей всегда сочиняли небылицы. А то, что бабушку Аурику отравили хранители, тоже домыслы? Об этом говорят в городе. Вот теперь Лира Кайра побледнела, как полотно. Да, тихо сказала она. «И это тоже. Я говорила с хранителем о твоей бабушке. Не было никакого отравления, хотя об этом говорят. Просто, понимаешь, в обители хранителя могли бы ее вылечить. Обратись она вовремя. Когда прибыли маги-лекари из обители, было уже поздно». «Я не верю, мама. Прости. Я постараюсь узнать больше». «Постарайся». Тихо согласилась Лира Кайра. «Только прошу, не ссорься с хранителем. Умоляю тебя». «Хорошо, не буду ссориться», – пообещала она. «Обещаю». «Мама, я поняла. У нас много кузенов. Хранители ведь тоже какие-то родственники нам. Хотя и седьмая вода, но все же». «О чем ты?» Лира Кайра повернулась к ней, расплескав травник. «Они умеют убеждать мама». Усмехнулась ее послушная и терпеливая дочь. «Тебя, императора, кого захотят». «Я пошутила, мама. Просто пошутила. Не обращай внимания». И тут до них донеслись мелодичные удары гонга, оповещающие о скором начале праздничных церемоний. Следовало поторопиться. В этом самом зале недавно Кантана выходила замуж за князя Диана, однако теперь она разглядывала его, словно видела впервые. Полупрозрачный, сияющий камень пола, позолота стен, мозаики, роскошные витражные окна в середине зала, огромные, от пола и почти до потолка, все в багрянах, Золотистых, желтых, голубых стекол. Такие витражи даже в пасмурный зимний день должны радовать глаз, дарить тепло и праздник. Но сегодня день был солнечным и радостным, и зал сиял. Захотелось забыть, что происходит, и радоваться. А что происходит? Помолвка десятилетней девочки с чужим ей взрослым человеком. Отнюдь не обещание счастья. Хотя брат прав. У самой Кантаны получилось еще хлеще. Сюрприз от веера? Да, это тоже беспокоило. Хоть бы уже скорее убедиться в безобидности обещанной шутки. Дедовское кольцо на пальце императора Лиссара. Вернуть кольцо непременно нужно. Император любит драгоценности. Можно будет обменяться подарками на худой конец. Кантана теперь стояла рядом с императрицей, и это была высокая честь. К тому же и Геления сменила гнев на милость и была любезна. Мантина опять встала позади. Мама и тетя Велла были с Эйль появление которой в зале предполагалось позже. Най затерялся где-то в толпе. Веера Кантана видела. Мало того, против воли то и дело встречалась с ним взглядом. Тот смотрел на нее горячо, взволнованно. Да что ему нужно? Император принял верительные грамоты у посла Венетты, нарядного седого мужчины. Тот не скрывал интереса к садейской княгине. Да, естественно, у Венеты более теплые отношения с Соддой. Кантана заодно подумала о том, что она выглядит придворной лирой Истванской императрицы, и венецкий посол может быть в недоумении. Ладно, что поделаешь, пока придется вести себя по обстоятельствам». С потолка зала вдруг посыпался снег. Нет, это был не снег, а крошечные белые цветы, и тут же запахло цветами и весенней зеленью. Императрица и следом за ней остальные радостно заахали и захлопали в ладоши. С потолка слетели золотые птицы и закружились среди лепестков. Это были просто красивые иллюзии. Маги принялись показывать чудеса на радость гостям и государине. Одна птица уселась на плечо посла, оттуда сползла ему в руки и превратилась в золоченую шкатулку. Это опять вызвало всеобщий восторг. Тут подбежала старшая принцесса и уселась на скамеечку у ног матери. Одна из золотых птиц тут же опустилась ей на плечо, а на руке у девочки кантана вздрогнула увидев на запястье принцессы одну из бусин веера. Но это и успокаивало. Если в шутке-сюрпризе будет участвовать императорская семья, то действительно предполагается нечто невинное. Одновременно у Кантана заломила виски, захотелось на воздух. В зале, где показывают магические фокусы, часто становится душно. Прыгнуть на мягкие лапы и бежать. Туда, где нет стены потолка, где есть небо. Она прыгнула с рук садить охранника и припустила по коридору, услышав след. «Да пусть побегает, никуда не денется. Там только балкон». Мальчик-слуга торопился в зал и пнул кантану носком башмака. Она громко мяукнула от боли, и... Мальчик вдруг с криком отлетел в сторону, покатился по полу. Ему помогли встать. Та кошка меня ударила!» – пожаловался он. Кантана понеслась дальше. Балкон, выход закрыт магической шторой, не пропускающей холод. Но это не помеха для кошки. Кантана ловко запрыгнула на каменный перила, прошлась по ним. Здесь было морозно и легко дышалось. И как прекрасен был дракон, который вынырнул из-за облачной тряпки, небрежно брошенной в небесную голубизну. Он снижался, летел прямо к Кантане. Нет, конечно, он летел в Хадарт. Может, это посланник от Лимана? Дракон сел на одну из городских башен за пределами замка, но все равно был рядом. Сам угольно-черный со слегка позолоченными крыльями. Он был прекрасен. Кантана могла бы повиснуть на его лапе и лететь с ним куда угодно. Она тоже ему нравилась. Он тоже хотел, чтобы она полетела с ним. И нужно было лететь. Лететь. Вот она, пушистое бестия! На балконе появился человек, намереваясь схватить кошку. Кантана изогнула спину и угрожающе зашипела. Он протянул руку. Она выпустила когти и цапнула эту руку. «Никому нельзя трогать ее. Почему они мешают ей и дракону?» «Эй, осторожно! Если кошка упадет, ты поплатишься!» На балкон выскочил садеец «Прочь!» «Эта магическая тварь меня покалечила и ударила мальчика!» «Это просто царапина, дурень!» «Прочь, говорю! Это кошка книги Недьяны. Садийц одним движением выкинул из тванца с балкона и занялся кантаной. «Иди сюда! Как там тебя? Юта! Юта!» Выдумала княгиня имя, вот еще. Рукавица хвостатая, иди сюда, а то свалишься еще на самом деле. Позади была пропасть, и падать не хотелось совершенно. Улететь с драконом стало невозможно. Контанна юркнула между рук садийца на пол и хотела сбежать обратно в коридор, но словно утонула в чем-то вязком. Воздух вокруг сгустился и мешал бежать. Садийцу осталось лишь поднять ее. Попалась! Он погладил ее по голове. «Рукавицы для меня и будешь, поняла? А то ишь ты, Юта, рукавичка!» Кантане очень захотелось укусить этого нахала за палец, но тот его ловко отдернул. «Княгиня Дьяна, ты что, спишь?» — ее дергала за руку принцесса. Кантана глубоко вздохнула, приходя в себя. «Как же душно!» «Благодарю, принцесса!» — прошептала она. Голова закружилась. «Твой князь скоро услышит радостную новость, дорогая княгиня?» Тихо сказала императрица Игеленья, бросив ей поощрительную улыбку. Кантана ее не поняла. Она была озадачена и испугана этим небольшим приключением в кошачьем теле. До сих пор она лишь слышала, точнее подслушивала, но теперь случилось нечто другое. Она сама была ютой, и до сих пор болел бок, по которому прошелся башмак мальчика. Но как это она могла его ударить? Чем? Она пропустила кое-что важное. Церемония помолвки началась. Ее сестренка и имень Сакуарт уже стояли перед законником, слушая его речь. Эль была такой довольной и гордой, ее глаза сияли. Еще бы, помолвка, с таким знатным и взрослым человеком. Лира Кайра распустила на Эль девичье ожерелье, сняла с него пять бусин, надела на приготовленный тонкий шнурок и наблюдала, каждое мгновение готовая помочь, как ее младшая дочка завязывает шнурок на руке жениха. Вот и все, она невеста. Тетя Вела тем временем подписывала договор о помолвке. «Я хочу, чтобы опять прилетели бабочки», громко сказала принцесса. Бабочек Кантана не видела. Видимо, они прилетали, пока она любовалась драконом. Она оглянулась, случайно встретилась взглядом с веером. Тот глядел напряженно, отчаянно. Ей стало не по себе от этого взгляда. Она отвернулась, решив больше не обращать внимания на веера. «Скоро всех пригласят за стол», И снова, наверное, будут магические фокусы, а закончится все балом, на которой Кантана не останется. Но еще несколько часов можно побыть с семьей. Теперь мама и Эль подошли к ней. Она обняла сестренку, та потянулась к ее уху и прошептала. «Я хочу скорее, скорее выйти за него замуж. Я буду так его любить». Вот же глупышка маленькая, для нее это все игра, не более. И Кантане пришло в голову, что помолвка, Лишь маленький довесок к сегодняшнему торжеству в Изумрудном замке. Так зачем? У мамы глаза блестели от слез, причина которых была ясна. Ее младшая дочь помолвлена. Да, конечно, это событие. Но это не нужно, неправильно. И хоть бы все закончилось хорошо. А огненные цветы будут вечером, когда стемнеет? Тем временем интересовалась принцесса. Как жаль, еще не скоро. У Кантаны опять заломила виски и она явственно услышала пронзительное мяуканье Юты. И вместе с этим раздался скрежет и звон падающих стекол. Великолепный витраж на окне начал ломаться и сыпаться. Мгновение вся свинцовая рама вылетела наружу, и морозный воздух начал заполнять зал. Кто-то из лир громко завизжал. И вдруг... Кантана сама не смогла удержаться от крика. Она отпрыгнула прочь, таща за собой Эйль, потому что вместо юной принцессы рядом с ними оказался маленький, В человеческий рост дракончик, который недоуменно озирался и помахивал крылышками. Императрица Геления завизжала, тонко и пронзительно, закрыв лицо ладонями. А в другом конце зала появился еще один небольшой дракон, от которого тоже все в панике разбегались. А тут еще и солнце скрылось, отчего в зале потемнело. Это было похоже на дурной сон. Взволнованный император что-то кричал и отдавал распоряжение, по залу бегала стража и Геления визжала. Кантану, которая продолжала прижимать к себе Эй, окружили садийцы. «Кажется, нам пора домой, княгиня, и немедленно», решительно сказала Мантина. «Ни в коем случае», воспротивилась Кантана. «Чтобы это свалили на нас? Нет, только не бежать. Маги должны разобраться». Анна с ужасом смотрела на дракончика-принцессу, которая теперь тоже испугалась и в панике махала крыльями. Сбежались маги, Стали полукругом и пытались творить заклинания, и видно, у них получилось. После пронзительного выкрика мага Годана дракон снова стал принцессой, которая теперь без чувств лежала на полу. Несколько магов бросились к ней. «Просто наведенная иллюзия», – объявил один из них. «Это совершенно не опасно. Иллюзия в бусине на ее руке». Императрица тоже лежала в обмороке. Над ней хлопотали. Веера уже окружила стража. «Что ты на это скажешь, княгиня Дьянна?» Грозно вопросил император. «Я в недоумении, мой государь. Думаю, я меньше других знала о подробностях этого праздника». Кантана вместе с Садикой оказались возле окна, окружённые садийцами, и холод с ветром больше не проникали внутрь этого круга. Стало так же тепло, как на спине дракона. Эль мама отвела в сторону, словно желая, чтобы ужасное происшествие как можно меньше касалось ее младшей дочери. Их теперь закрывал широкой спиной имень Сакуард, жених. На лице сестры, тем не менее, были написаны такой восторг и любопытство, что Кантана, вопреки всему, не удержалась от улыбки. Да уж, дочь их отца не напугаешь глупыми магическими шутками. Посоветовавшись с магами, император заявил. «Княгиня Дьянна, повелеваю тебе остаться в изумрудном замке до выяснения всех обстоятельств дела». «Это исключено, мой государь», – заявила Кантана. Я боюсь разгневать моего мужа. Уверяю тебя, я и мои люди не имеем отношения к этому невероятному происшествию». Как ни странно, чем сильнее накалялась обстановка, тем спокойнее и увереннее она становилась. «Да, к совершенно кошмарному происшествию!» выкрикнул император, показав, насколько он тоже испуган. «Это всего лишь неудачное применение магии!» громко сказал Веер. «Нежайше прошу меня простить!» «Это твоя магия, причем со странным привкусом!» — закричал Магодан «Его следует арестовать, мой государь!» «Это недоразумение, магическая ошибка. Прости, мой государь!» Вейр низко поклонился императору. «Карай меня, но клянусь, что мой князь и мои кузины не имеют к этому отношения, не лишай их своей милости!» «Что скажешь ты, княгиня Дьянна?» Император повернулся к ней. «Что ли, Вейер изгнан из Шайтакана?» я не могу иметь отношение к его магии и к его шуткам». «В крепость, Вейра!» – приказал император, после того, как маг опять что-то нашептал ему на ухо. «Что касается тебя, княгиня Дьянна, то я настаиваю». Тут снаружи донесся трубный драконий рев, от которого в окнах задрожали остатки стекол. «Да, да, я настаиваю, что ты, конечно, не можешь иметь отношение к этой глупой шутке, да», – пролепетал лисар. И твои родственники тоже, разумеется, княгиня. Они могут и впредь рассчитывать на мое покровительство. Тогда я бы хотела попрощаться, мой император. Надеюсь, наша следующая встреча будет радостной, а недоразумения забудутся. Она церемонно поклонилась. Надеюсь, здоровье государыни и принцессы вне опасности. Взгляд Кантаны против воли задержался на кольце с изумрудом. На ее кольце. Лиссар закивал. Короткий прощальный обмен взглядами с мамой. Эйль, Наем, вот, покатала его на драконе. Им не пришлось спускаться по лестницам. «Туда, княгиня!» Мантина подтолкнула ее к окну. И прыгать из окна на спину дракона оказалось не слишком страшно, только в самый первый миг разве что. Если это все еще действие того чудесного зелья, то лекарь просто молодец.